Глава 13. Свет мой зеркальце Тиме показалось, что его растянуло во все стороны. Но когда ноги твердо встали на пол, он понял, что все конечности остались целы, и размеров своих не изменили. Ребята рассыпили руки и удивленно огляделись. Комната, в которой они оказались, была подернута синеватой дымкой. Трудно было даже сказать, темно в ней или светло. Стены и пол здесь были черными и не деревянными, как во всем остальном доме, а словно металлическими, и повсюду в хаотичном порядке стояло или висело множество зеркал. Они были круглые и квадратные, большие и маленькие, с красивыми резными рамами и совершенно обычными. По поверхности некоторых разбегались трещинки, другие казались пыльными и замутненными, а третьи, наоборот, сияли чистотой, подобно кристаллам. И синий волшебный свет исходил от каждого зеркала в комнате. «Вау!» — восторженно протянул Патрик, проходя вглубь комнаты. «Волшебные зеркала! Я думал, они давно пропали!» «Теперь понятно, куда именно они пропали», — хмыкнула Фи. «И что, видимо, с ними делает?» Вдруг по комнате разлетелся заливистый хохот Патрика. Он ткнул пальцем в зеркало и воскликнул «Ой, не могу! Гляньте сюда!» Ребята подошли к клоуну и уставились на волнистую поверхность, в которой отражался Патрик. Вот только он был совершенно на себя не похож». Его кудрявые волосы в зеркале превратились в короткий ежик. Кругленький живот втянулся куда-то внутрь, а руки и ноги стали длинными-длинными, будто клоуны растянули как жевательную резинку. Ребята, даже вечно угрюмый Лео, тоже засмеялись и подошли ближе, чтобы посмотреть на себя, но они отразились в зеркале совершенно иначе. Фея, сгорбилась, как столетняя старуха, и лицо ее напоминало теперь сушеную грушу. А вампир, который никогда не отражался в зеркалах, вдруг увидел себя низким и коренастым, и до самых пят у него тянулась белая борода. Патрик засмеялся больше прежнего, хватаясь за живот. — Святые потроха, вам тут лет по сто! — заливался он, пока Фи и Лео с любопытством рассматривали себя в зеркале. «А ты, Тим, почему-то не отражаешься?» Так и было. Мальчик не смог разглядеть себя в волшебном отражении. Он отвернулся от зеркала и посмотрел на друзей, но их рядом с ним не оказалось. На их месте стояли какая-то незнакомая старушка, длиннобородый гном и чьи-то длинные тонкие ноги. Пару мгновений Тима ничего не понимал, а потом холодный страх пополз по его внутренностям. «Посмотрите на себя», — заикаясь от испуга, произнес он. Дети оторвали взгляд от зеркала и пару секунд молча рассматривали друг друга. А потом... Высокий голос Фи взлетел до самого потолка, «Я теперь старуха! Помогите! Помогите!» «Моя голова!» — раздалось откуда-то сверху. «Она упирается прямо в потолок, и, кажется, я все еще расту!» Потоки слез полились дождем, так что остальным ребятам пришлось попрятаться за рамами зеркал. «Успокойся, Патрик!» — крикнул Тима. — Ты нас утопишь! — Что нам делать? — тем временем взвывала Фи. — Я не хочу такой остаться! Она схватила себя за жиденькие седые пряди и от горя даже вырвала парочку волосинок. — У меня борода! Борода! — не своим голосом верещал Лео. — Уберите ее! — Мы сейчас что-нибудь придумаем! Успокойтесь! пытался перекричать их Тима. Он осмотрелся, пытаясь найти любое средство спасения. Он даже уже собрался звать ведьму, чтобы она расколдовала его друзей. Но вдруг в его голове возникла догадка. «Нужно найти другое зеркало!» — закричал он, выглядывая из укрытия и чувствуя, как намокают ботинки от пролитых слез Патрика. «Нужно зеркало, которое вас расколдует!» «И как ты собрался его искать, умник?» — злобно выкрикнул Лео. «Вдруг одно из них превратит нас в кучку пепла? Тебе-то хорошо, ты в них не отражаешься, а я почему-то да!» Тима тоже не понимал, как такое могло произойти. Раньше никаких проблем с зеркалами у него не наблюдалось. «А если спросить у них...» Но слова Тимы потонули в новом крике фи. На ее носу вскочил отвратительный зеленый пузырь и стал раздуваться с пугающей скоростью. «Ладно», — подумал мальчик, — «попробую сам». Он чувствовал себя неуверенно и беспомощно, глядя на мучения друзей, и совершенно не понимал, что делать. А вдруг он сделает только хуже? Но, как всегда говорил отец, «не попробуешь — не узнаешь». Поэтому... Он громко закричал. «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи! А кто вернет им прежний вид, кто заклятье победит?» Не прошло и секунды, как одно из зеркал в дальнем углу комнаты загудело и засветилось синим ярче остальных. «Туда!» — крикнул мальчик, указывая на сияющую поверхность. «Если из-за тебя я помру, человечешка!» Недоверчиво пробормотал Лео. То вернусь призраком и буду мучить тебя, пока ты не слетишь с катушек. Мог бы просто сказать спасибо, обиженно ответил Тима, хотя и сам с опаской поглядывал на новое зеркало. Первым к нему подоспел Лео. И стоило ему только встать рядом, как длинная борода исчезла, вампир вытянулся, и его клыки блеснули в темноте. Тима облегченно выдохнул ну ладно протянул лео оборачиваясь твои мучения человечишка откладываются на неопределенный срок и пусть слова его были не слишком добрыми тими почудилась в них незнакомая светлая нотка уж не заколдовало ли его это зеркало тоже с фи патриком пришлось повозиться клоун с трудом передвигался на длинных ногах и едва не разбил несколько ведьминых зеркал. Что могло тогда приключиться, никто не хотел думать. А фея была так расстроена и напугана своим видом и зелеными пузырями на лице, что весь ее боевой дух куда-то исчез. Она никого не слышала и ничего не понимала, так что Тимми Лео пришлось насильно тащить девочку к зеркалу. После того, как фея снова приняла прежний вид — Она еще долго ощупывала свое лицо и держала спину так ровно, словно к ней привязали палку. — Ну и ужас! — выдохнул, наконец, Патрик и хлюпнул носом. — Такого кошмара я никогда не забуду. — Пойдемте отсюда, — мрачно сказала Фи, — пока мы еще во что-нибудь не превратились. — С той стороны есть дверь, — указал Лео в конец комнаты, — и ребята... Осторожно огибая зеркала и стараясь не заглядывать в отражение, пробрались к неприметной темной двери. Тима потянул ее за круглую ручку, и детей ослепил яркий солнечный свет. Стройный ряд стволов протянулся вдаль от самой двери. Трава пушилась изумрудным ковром, а густые кроны яблонь мягко шелестели листиками. В воздухе разносилось тихое жужжание и пахло пряным ароматом яблок. Они алыми гроздями висели повсюду, будто кто-то зажег на деревьях праздничные фонарики. А в далеком конце сада виднелось самое большое и толстое дерево. Даже с расстояния было видно, какое оно древнее и могучее. Своими размерами и статью оно больше напоминало дуб, чем яблоню но на его ветвях висели самые-самые большие и красные плоды. Цвет их был таким насыщенным, что Тими невольно представилось, будто они политы настоящей кровью. «Осмотрим сад», — тихо предложил Лео, и ребята осторожно потрусили вперед по дорожке. Сначала они бежали медленно, потом стали понемногу ускорять темп, а спустя пару минут и вовсе мчались изо всех сил. Но как бы они ни старались, центральное дерево нисколько не приближалось. Они активно работали ногами и руками, пыхтели и сопели от напряжения, но яблоня оставалась все такой же недостижимо далекой. Даже Лео со своими вампирскими способностями не мог до нее добраться. Они словно бежали на одном месте. Другие яблони по обе стороны от ребят Покорно мелькали и оставались позади, но вместе с ними будто уплывало куда-то и гигантское дерево. Фиф вдруг замерла на месте и выпалила. — Просто издевательство! Это же не мы двигаемся, а деревья ходят туда-сюда, обманывая нас. Обернитесь, мы так и не отошли от домика! Тима посмотрел назад, и правда, за их спинами все так же темнела комната с зеркалами. «Не может быть!» — ахнул Патрик, который не любил бег так же сильно, как математику. По саду вдруг пронёсся странный шелест, словно яблони засмеялись над глупыми детишками. «Эй вы, бревна! сердито крикнул Лео. «Может, вас поджечь, чтобы вы так не шутили?» «Да...» Тима сразу понял, что вампир в очередной раз перегнул палку. Деревья вдруг застыли, и сад окутала тишина, а в следующий миг им в спины ударил порыв ветра, и не успели они моргнуть, как оказались возле гигантской старой яблони. Густая крона накрыла их своей тенью, и один из плодов вдруг больно ударил Тима по голове. «Ай!» — крикнул он и потер макушку. Раздался приглушенный стук, и на землю Одно за другим полетели кровавые яблоки. Они источали такой душистый медово-карамельный аромат, что хотелось немедленно схватить их и вгрызться в сочную мякоть, ощутить на пальцах сладкий сок. «Не вздумайте их поднимать!» — закричала Фи, будто услышав мысли друзей, и сама с трудом проглотила слюну. «Вы же помните, что сделала пра пра пра прапрапра-прабабушка ведьмы?» «Вы же читали учебник истории?» Никто ей не ответил. Но у Тимы перед глазами тут же всплыли картинки из книги. Старая корга, маленький домик в лесу, белоснежная девушка и корзина яблок. «Посмотрите!», «Посмотрите — вдруг закричал Патрик и указал куда-то вперед. Ребята дружно обернулись и увидели посреди садовой дорожки черную бесформенную фигуру. «Ведьма!» — воскликнул Лео, и, не сговариваясь, дети бросились под укрытие яблонь. Они перебегали от одного дерева к другому, прикрывая голову руками от летящих со всех сторон плодов. Но закутанная в черный плащ фигура появлялась то тут, то там, будто могла находиться повсюду одновременно. Ребята ныряли в кусты разбегались в разные стороны, снова собирались вместе и пытались вернуться к домику, но открытая дверь так и оставалась далеко-далеко, а ведьма, наоборот, с каждым разом оказывалась все ближе и хохотала. Ее восторженный, хриплый смех разносился по саду так, будто его, как в пещерах, подхватывало эхо. Тима Уже задыхался от бега, когда старая колдунья вдруг появилась так близко, что, вытянув руку, можно было коснуться ее черного одеяния. Они застыли на месте, затаив дыхание. Ведьма тоже замерла. Мгновение никто не двигался. А потом старуха вдруг раскинула руки, ее черный плащ, подобно крыльям, разлетелся по сторонам, и она помчалась на детей со скоростью вампира. Ребята даже не успели закричать. Они съежились и прижались друг к другу. Даже Лео схватил Тима за локоть. Ведьма пронзительно завопила. Плащ ее увеличился вдвое, а то и втрое, спрятав всю радостную зелень сада, и детей накрыла непроглядной тьмой. Бабушка Тимы всегда говорила, что с ведьмами шутки плохи. Но Тима никогда не думал, что и сами шутки у ведьм тоже плохи. Уже знакомая комната с кипящим на огне котелком и корзинами яблок была погружена в мрачную тишину. Пахло травами, корицей и гвоздикой. Маленький красивый чайник наполнял чашки розовым чаем — а дольки апельсина и ароматные специи сами прыгали в напиток, от которого поднимался густой пар. «Это не смешно!» уже в который раз обиженно произнес Патрик. «В моей семье все знают о шутках, и это не смешно!» Ведьма хихикнула и отмахнулась. «Это вам не смешно, а мне было очень весело!» Она сидела с другой стороны стола, покачиваясь в кресле и попивая чай. «Что же вы сидите? Угощайтесь! Яблочный пирог или пончик? Может, яблочного джема или печенья?» «Что-то от яблок меня уже тошнит», — мрачно сказал Лео, так и не притронувшись к своей чашке. Ведьма снова тихо посмеялась. «На самом деле...» Она была совсем не страшной и даже не сильно старой по сравнению с бабушкой-мумией, но все равно не вызывала у мальчика доверия, особенно после всего, что произошло. «Мне было так скучно!» — пожаловалась она, почесав крючковатый нос и откинув назад серебристые густые локоны. «Днем здесь мало народу бывает. Все такие занятые, работают, воспитывают детей». Она поморщилась. Скукота! А тут вдруг мне пришло видение, что пожалуют в лавку милые цыплятки, которым очень нравится совать клювики не в свои дела. Я подумала, что хороший урок вам не помешает. Запомните, котики, в дом без стука кто войдет, того беда не обойдет. Она озорно блеснула глазами. Хорош стишок. Сама придумала. Пока в саду возишься и не такое напридумываешь. А яблони не особенно в поэзии разбираются, таланта не оценят. Хоть я их и прикармливаю землей из того старого дома, она там такая мягонькая и питательная, но все равно яблоки остаются яблоками, как ни крути, но... «Может, оно и к лучшему!» Казалось, что собеседники ведьми и не требовались. Она сама задавала вопросы и сама же на них отвечала, рассуждала о разных растениях, почему-то особенно много о грушах, и пыталась решить, что лучше — пироги с яблоками или яблоки с пирогами. Тима все никак не мог решить, нарочно ли она так много болтает или ей на самом деле просто скучно. «Может, ведьма что-то скрывает?» «Все равно можно было не превращать нас в уродцев», — надула губы Фи, и первая из всей компании попробовала кусок пирога. Ведьма захохотала. «Давно я такого не видела!» Она даже слезы утерла в уголках глаз. «Ну и умора! Жалко, вы в другие зеркала не заглянули. Там есть вещи поинтереснее!» Она хитро подмигнула и шумно отпила из кружки. «А вот Тима ни в кого не превратился!» С неожиданной гордостью вдруг сказал Патрик. «Вы не смогли его заколдовать!» Ведьма тихо усмехнулась, и глянула на мальчика острым внимательным взглядом. — Да, его мои зеркала зачаровать не могут, ведь Тима — человек. У мальчика глаза на лоб полезли. Так вот в чем дело. Может, поэтому и заклятие в кондитерской не сработало? — А почему заклинания не действуют на человека? — удивленно спросила фи «У нас очень необычный город», — произнесла ведьма. «За многие столетия в нем скопилось столько волшебства и чудес, что все обычное стало для него, наоборот, чудом. Все перевернулось с ног на голову, и многие заклинания, да практически все, за исключением, может быть, взгляда Гаргоны или Василиска, или отравленных яблок», она хихикнула, больше не действует на человека. Скажем так, у Тимы появился иммунитет. — Но волшебство — это же и есть обычное дело, — непонимающе сказал Лео. — Для нас — да, потому что мы такой народ и у нас такая жизнь. Но есть города или были города, в которых чудеса — это нечто невероятное, а человек — «Совершенно обычное существо». «Города человеков!» — ахнул Патрик, а у Тимы от волнения даже быстрее забилось сердце. «Но их же давно не существует». «Возможно», — кивнула ведьма. «Человеков на нашей земле не было много лет, и Тима — первый, кто появился в нашем городе. Уже давно никто не выходил за край». «Кто знает, что там могло приключиться!» Она отвернулась, и Тими почему-то показалось, что колдунья рассказала им не всю правду. «Неужели есть целые города людей? Неужели где-то живут существа, похожие на него самого? А почему, — начал было мальчик, — но видимо тут же вскочила на ноги и громко произнесла, «Ну, детки, вам уже давно пора по домам. Вы хорошо побегали, вкусно покушали, истории послушали. Я, признаться, притомилась, а мне еще яблоки собирать». Тима нахмурился, почувствовав, что ведьма нарочно выгоняет их из дома. «К тому же кого-то ждет очень серьезный разговор с родителями, а на такие мероприятия лучше не опаздывать». Внутренности мальчика неприятно сжались, и он тут же позабыл о своих вопросах. Тима сутулился и мрачно посмотрел за окно. «Вам помощник не нужен?» — спросил он у ведьмы. «Буду собирать яблоки, а вы меня спрячете». Ведьма хохотнула. Расправь плечи и вперед, дружочек, поверь мне, от разговоров с родителями еще никто не умирал, то ли дело отравленные яблоки.